Римские монеты. До введения монетной формы денег в Центральной Италии как средство обмена использовали прямоугольные литые бронзовые слитки, которые вышли из употребления к концу Первой Пунической войны, 264-241 годы до нашей эры. Общее название первых римских монет ас, равный весу одного римского фунта, раунд 372 грамма. После Второй Пунической войны был введен динарий, главная серебряная монета Римской империи на протяжении почти 400 лет. Первые золотые монеты статеры появились в 216 году до нашей эры. На монетах Римской империи впервые изображается живое историческое лицо Юлий Цезарь. В период Римской империи: 27 год до нашей эры 476 год нашей эры. Государственные монеты чеканились в золоте ауреус, серебря динарии, латуни и медиа с Денежная реформа императора Каракаллы ввела новый номинал Антониан, серебряная монета равная двум динариям. Император Деклетиан ввел новую серебряную, аргентиус и новую бронзовую фолес монеты. При императоре Константине I ауреус был заменен солидом 4,54 грамма, который с 324 года получил распространение по всей империи, составив основу позднеримской и византийской денежной системы Сантим, одна сотая франка, введенного в 1795 году после установления национальным собранием десятичной системы в 1793 году. 1, 2, 5 и 10 сантимов в меде, а 20, 25 и 50 сантимов в серебре. с истерцей древнеримская серебряная монета, введенная около 210 года до нашей эры, 1,13 грамма. Последние серебряные сестерцы чеканились при Цезаре. Северен – английская золотая монета, введенная Генрихом VII в 1489 году. Северен соответствовал одному фунту серебряных денег по 20 шиллингов – 15,47 грамма золота. С 1663 года главной золотой монетой Великобритании была Гинея, а Северен стали снова чеканить с 1816 года с чистым весом уже в 7,32 грамма золота. Солид – золотая монета, введенная римским императором Константином I в 309 году, 4,55 грамма. Вследствие своей высокопробности солид сохранился до распада Византийской империи. Соль – французская монета, получившая название Су, равная 12 денье Впервые соль был чеканен в 1266 году в виде монеты. В середине XVIII века превратился в белонную монету. Сольда. Итальянский шиллинг, чеканенный в конце XII века при германском императоре Генрихе VI в Милане, 1,3 грамма. Чеканка Сольда была прекращена в 1797 году в связи с включением Вененеации в состав Австрии. Стерлинг. Название Пенни, впервые чеканенного английским королем генрихом II в 1180 году, чеканился до конца XV века. Талер – серебряная монета, 29,8 грамма, чеканившаяся с 1486 года. В конце XV века возникла потребность большой монете из драгоценного металла для облегчения торговых операций. Поскольку золота в нужных количествах не было, использовалось серебро из рудников Центральной Европы – Саксония, Чехия и Центральной Америки. За этими монетами закрепилось название «Талер». Они стали самой распространенной большой серебряной монетой в истории монетного дела, оставаясь до середины XVIII века главной денежной и счетной единицей Германии. В XIX веке талер стал полноценной ходячей монетой. Страница 586. Фартинг. Монета равна одной четверти английского пения. Впервые чеканена королем Эдуардом I. Со времени английского короля Якова I и до 1956 года фартинги чеканились в меде или бронзе. Флорин – название высокопробной золотой монеты, чеканенной в 1525 году, Флоренции – 3,53 грамма. В начале 14 века Флорины стали проникать в Южную Германию, где получили название Гульден. Франк – французская серебряная монета, чеканенная при Генрихе III, Генрихе IV и Людовике XIII, а также с 1795 года – 4,5 грамма. Эскуда – испанская золотая монета XVI-XVIII веков, 3,9 грамма. В XIX веке чеканилась только восьмикратная золотая эскуда. Вес двойного золотого эскуда в XVII веке был перенят по всей Европе. Пистоль. Знаменитые монеты Востока. Дарик – золотая монета персидских царей, 0,98 грамма. Впервые Чеканина дарием I, получив от него свои названия до середины IV века до нашей эры Дарик был главной золотой монетой денежного обращения древнего мира. Динар – золотая денежная единица арабской монетной системы, возникшей в конце VII века, 4,25 грамма. В настоящее время самая малая денежная единица Ирана. 100 динаров равен одному реалу. Дирхам, Дирхем, серебряная монета и единица арабской монетной системы, 3,9 грамма Введенная в 692 году и обращавшаяся до XIV века Йена, японская денежная единица, введенная в 1870 году Чеканилась в золоте и серебре Одна йена равна 100 сенам Со временем стала наименьшей денежной единицей Японии Карша, самая мелкая монета Индии в XVI веке распространилась по всей Восточной Азии. В середине XIX века в Китае все типы местных бронзовых монет с отверстием назывались карша. Кобан – чеканившаяся до 1871 года тонкая образная японская золотая монета эллиптической формы. Мангыр – турецкая медная монета XIV-XVII веков. Самый ранний ее тип чеканился при Архане, 1326-1359 Мискаль Арабская весовая единица с 7 века В 7-19 веках Был серебряной денежной единицей 28,5 грамма Мухар Индийская золотая монета 980-й пробы Введенная в 1562 году Великим Моголом Акбаром До 1857 года Сохраняла постоянный вес 11 грамм Пара серебряная монета лежащей в основе турецкой монетной системы чеканилась с конца семнадтого века первоначально 1, одна десят грамма пихлеви название ранских золотых монет Чеканившихся с 1927 года с различным весом и номиналом последняя была выпущена в 1961 году монета в 5 пихлеви один пихлеви ран с пул медной монеты золотой орды в тридтом пят веках 1 2 грамма В конце XVIII века словом «пул» в Бухаре обозначали деньги вообще. Медные деньги назывались «карапул» и весили 4,5 грамма. В 1926 году при Аманулихане «пул» был введен в Афганистане в качестве мелкой монеты. 100 пул равен одной Афгане. Рупия – индийская серебряная монета, введенная при шер шахе Шершахе 1539-1545 годы. Вес 1,5 грамм. Как правило, рупии имеют круглую форму. Прямоугольные монеты с формами пожеланий и благословений чеканясь главным образом при Акбаре. монеты. Золотые серебряные медные монеты династии сасанидов правивших в Парфянском царстве. До нашествия арабов в 651 году. Сен, монета, деньги. Единица японской монетной системы. Первые сены, литые монеты с отверстием, изготовлены по китайскому образцу.